Войну между братскими народами. Выступивший затем Гейдрих добавил, что хотя он в целом согласен с мнением Шелленберга, он полагает необходимым расследовать в этом деле роль английской секретной службы. Если Гесса заманила в Англии английская разведка, то он, Гейдрих, считает англичан способными и в будущем на подобные операции и очень удивиться, если в нашей практике мы с ними больше не столкнемся. В любом случае, анализ информации, которой владел Гесс, говорит следующее. Он, Гесс, знал о замысле войны против России, был ее противником, не скрывая своих симпатий к взглядам генерала фон Секта. Будучи по горло занятым партийной работой и идеологией, он не вникал в подробности военных планов, не знал никаких точных дат и тому подобного, чтобы могло представлять стратегический интерес для противника. Фактически, он может сообщить только слухи, известные англичанам и без него. Будучи человеком наивным и легковерным, Гесс продолжал быть уверенным, что операция «Морской лев» будет осуществлена этим летом, что причиняло ему дополнительные страдания и, возможно, что с целью убедить англичан не доводить дело до вторжения на их острова, а пойти на мирное соглашение с Германией, он и предпринял свой более чем странный шаг. Что касается возможности передачи англичанами сведений, полученных от Гесса в Москву, то необходимо иметь в виду, что уже давно русские рассматривают все поступающие из Лондона сведения как дезинформацию, просто не желая даже слушать что-либо, исходящее от англичан. Таким образом, закончил Гейдрих, никаким нашим планам и замыслам не грозят серьезные осложнения из-за бегства Гесса. Главная трудность видится только в объяснении этого инцидента с союзником, особенно Японии, которая может решить, что мы за ее спиной решили договориться с Англией. Не менее важно как-то объяснить этот поступок и Сталину, который при его подозрительности может решить, что мы отказываемся от запланированных акций против британской метрополии, и соответствующим образом изменит собственные планы, что очень опасно, особенно сейчас, когда подготовка к плану Барбаросса вступила в решающую фазу. И, наконец, вздохнул Гейдрих, все случившееся надо как-то объяснить и немецкому народу, с которым Гесс общался гораздо больше, чем все другие руководители страны. Даже больше и теснее, чем доктор Геббельс, к сожалению, нам не избежать официального заявления по этому поводу. Официальное заявление было составлено достаточно быстро. В нем говорилось, член нашей партии ГЭС, которому из-за продолжающейся в течение многих лет прогрессирующей болезни фюрер самым строгим образом запретил летать, в последнее время попытался, несмотря на имеющееся запрещение, снова овладеть самолетом. 10 мая он вылетел из Алсбурга, но из этого полета до сегодняшнего дня не вернулся. Сумбур оставленного письма указывает на душевный надлом, и нужно опасаться того, что Гесс стал жертвой своих безумных замыслов и галлюцинаций. Фюрер распорядился арестовать адъютантов Гесса. Всю войну просидевших в концлагерь, знавших об этих полетах, но не доложивших о них и не воспрепятствовавших им, хотя им был известен запрет фюрера. При таких обстоятельствах национал-социалистическое движение должно, к сожалению, считаться с тем, что член нашей партии Рудольф Гесс попал в Абе в катастрофу и мог погибнуть или попасть в руки противника. Выслушав официальное заявление, Гитлер сказал, что отныне в условиях мира с англичанами будет вставлен специальный пункт о выдаче Гесса.